Это профессор Трифузис, и он мой друг. А черт! Опять вызов. Кто-то захватил на этой улице винный магазин. 104 четыре, машина 59. Мы на месте, начинаем работать. Иисусы, да их тут трое. 59 срочно требуется подкрепление. Вы двое, оставайтесь в машине. Из винного магазина вышли три страховидных молодых бандита в вязаных шлемах. Каждый держал в руках по дробовику, и едва капитан выпрыгнул из машины они открыли беспорядочную стрельбу. Наше ветровое стекло просто осыпалось, и мы с Педро мигом сообразили, что нам лучше выбраться на улицу, чем изображать сидячие мишени. Хватит, пошки рвем когти, профессор. Ты бери шокер, а я магнум. Вы двое назад машину. Я с ними по-своему. Грянул в выстрел, и капитан Донахью схватился за ногу. Педро выпустил две пули, и двое грабителей повалились на мостовую. Вдали уже завывали сирены, говоря нам, что помощь близка. Однако последний из преступников, еще остававшийся невредимым и вооруженным, сидел в укрытии, выкрикивая оттуда испанские непристойности. Я беззвучно подползал к нему по-пластунски, благодаря небеса за то, что... Провел несколько лет в бойскаутах, а ведь прежде я считал те годы потраченными впустую. Наконец я подобрался к преступнику так близко, что различил неровные, быстрые звуки его дыхания. Тогда я и сам сделал глубокий вдох и произнес твердо и ясно. Нус, молодой человек, бросайте ваше безобразное оружие и выходите с поднятыми руками. Немедленно. Слышите? Свирепый проблеск белых зубов. Вот все, что я смог разглядеть в темноте. Гротескный металлический щелчок. Все, что смог расслышать. Это злотей взвел курки дробовика. Я прыгнул вперед и нажал на спусковой крючок странного устройства, которое забрал из машины. Треск и жужжание электричества. А следом тупой... Тошнотворный удар. Последний грабитель, лишившись чувств, рухнул на землю. Мы с Педро сидели в машине скорой помощи, которая стремительно несла капитана Донах больницы святого Тимати. Но, мужики, не знаю, что и сказать. Уж я позабочусь, чтобы ты получил за это медаль, Педро. Ну, а ты, профессор, эй, ты, эй, ты, ты, ты, просыпайся. Это автобус. А не ночлежка, понял? Хватит дрыхнуть. Конечная, выходить пора. Давай, выкатывайся. Боже мой, какие сны способен насылать этот город. Какие сны! Примите уверение в моей любви. Часть вторая. Рецензии и всякая всячина. Татлер и секс. Эту статью заказал мне Джонатан Миц, ставший ныне известным ресторанным критиком и кинодокументалистом. В то время он был редактором отдела в журнале «Татлер», которым руководил Марк Боксер. Миц подбирал для рождественского номера статьи на тему «То, чего люди не делают». Он позвонил мне и спросил, существует ли что-либо такое, чего я не делаю. Гевин Стемп Брайан Сьюэлл и другие уже написали для него по статье о том, почему они никогда не смотрят телевизор,